55 6 -е. Шесть минут назад. Гудине контора не нравилась. Его воротило от пропитавших весь офис табачного смрада, вонючего средства для чистки ковров и унылости. К тому же он напоминал ему дом его собственного деда и бабки. — Добрый вечер. Чем могу? Немолодая секретарша замолчала на полусловие. Она носила скобки на зубах. По предплечью вниз спускалась татуировка. Оторвавшись от сотового телефона, секретарша узнала Гудини, но тут же сделала вид, что ничего не видит. За это ей и платили. — Ножницы есть? — спросил Гудини, приблизившись к стойке. — Что, простите? — Ножницы. Неясно, что ли? Женщина достала ножницы из ярко-оранжевого футляра для карандашей и, не поднимая взгляда, протянула их Гудини. «Мочас грасиас!» — буркнул тот, задержавшись на полсекунды и жуя жвачку, словно ожидая ответа. Секретарша была не настолько глупа, чтобы отвечать. Направляясь ускоренным шагом внутрь конторы, Гудини быстро свернул налево, потом направо, оставив позади ряды пустующих офисных кабинок. Всякий раз, получив посылку, Он приходил сюда, во внутренний зал страховой компании Пауэлла, к матовой стеклянной двери с ручкой полумесяцем, напоминающей нахмуренную бровь. Гудини рывком открыл дверь. В центре кабинета стоял овальный стол с покрытием из формики. У левой стены располагался кухонный ольков. Дверца холодильника подперта, чтобы не закрывалась. Холодильник давно отключен от сети набит коробками для хранения архивных документов. На овальном столе две грязные пепельницы и самый ценный предмет этой помойки – допотопный телефонный аппарат со шнуром. Пора докладывать начальству. В современном мире высокотехнологичной слежки, в котором органы могли получить доступ к любому устройству, от подключенного к интернету дверного звонка до микрофона в кабельной приставке с Wi-Fi, Отследить сотовый телефон — пустячное дело. Поэтому самую надежную связь обеспечивала технология, для слежки за которой не хватало людей даже государству. Старый добрый стационарный телефон. — Мальвина, сначала набирать девятку, потом ноль! — крикнул Гудини в стену, на которой были развешаны жалкие пейзажи в безвкусных золоченых рамах. Над столом в ряд висели четверо настенных часов с табличками «Лондон», «Токио», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон». Стрелки не двигались, показывая неправильное время во всех четырех городах. — Девятку, потом единицу! — крикнула секретарша в ответ. Набрав номер, Гудини швырнул чемоданчик на стол. Висячий замок был не тронут. Пора посмотреть, что там внутри. Прижав трубку к плечу щекой, Гудини схватил ножницы и, как нож, воткнул их в мягкий кожаный бок. Распоров покрытие, раздвинул дыру шире. Челк, кто-то снял трубку. — Говори! — раздался на том конце провода наждачный голос. — Я не прислуга! — закатив глаза, ответил Гудини. — Уверен? Урод! Выплюнь свою резинку! «Из-за нее ты говоришь, как мальчишка!» Гудини произнес «тфу», даже не подумав выплевывать. «Наш дружок-волшебник, — наконец произнес он, — плохо себя почувствовал. Что насчет последнего подарка? Безмозглый старый динозавр понятия не имел, кто его прислал. Но я вот что скажу. Кто-то влез в наше дерьмо. Нужно...» — раздался треск разрываемой кожи. Гудини запустил пальцы внутрь дешевого чемоданчика, еще больше расширяя дыру. Внутри, как обычно, лежали деньги, пачки денег. Но вместо зеленых почему-то голубые, почти фиолетовые. На банкнотах портрет Мухаммада Али Джинны, отца основателя Пакистана. «Это не доллары, это рупии», — сказал Гудини. «Пакистанские?» «Что за ерунда? Поставки всегда производились в долларах США, пару раз в иракских динарах. Если кто-то начал присылать новую валюту...» «Сукины дети!» — выругался Гудине, достав пачку рупий и пролистав ее пальцами. Сверху лежала банкнота в тысячу пакистанских рупий, а под ней обычная бумага. «Нарезанная синяя бумага для чертежей!» — объявил Гудине. Он проверил оставшиеся пачки. Такой же мусор. Это не передача, это медвежий капкан. — Уходи оттуда! не оглянулся. Секретарша за матовым стеклом встала с места и снова села, как будто говорила с новым посетителем. — Тебе надо срочно уходить, — повторил человек на том конце. — Дай мне сначала... — Уходи! Не тормози! Гудини швырнул тропку на рычаг и только успел повернуться, как... Бух! Стеклянная дверь распахнулась. В кабинет влетела Нола, целясь из пистолета в голову Гудини. — Ты, должно быть, и есть, Роуан? Эй, — Эй-эй-эй! Вы обознались! По прозвищу Гудини. Настоящее имя Роуан Йоханссон. Из Котсблафа, штат Небраска. — Понятия не имею, о чем бы говор... Нола взвела курок, направив ствол в лоб Гудини. «Я сейчас выстрелю тебе прямо в морду. Даю тебе три секунды на размышление. Твой босс? У меня нет босса. Называй его как хочешь. Ты слишком туп, чтобы все это провернуть в одиночку». «Итак, человек, с которым ты только что говорил», — сказала Нола, напрягая палец на спуске. «Где он?»